Глава 4. Мусор. Первые рекруты. Пустоши Кохгвальда. Тайник Грима Безумного. Деревушка Крепкий Киль являла собой красочный пример того, что случается, когда закрываются верфи древних и уходят прочь сотни корабелов. Самая мрачная верфь, больше похожая на огромную крепость, заброшенную в незапамятные времена, находилась в стороне от прибрежной деревни. И все пространство между деревней и верфями, вокруг них, далеко в стороне от них, было спешно и небрежно застроено. Чем-то напоминало фильмы про эру золотой лихорадки, когда в захолустном местечке находят богатую золотую жилу, и сюда сразу же бросается множество авантюристов в жажде быстрой наживы. Они строят косые хибары, ставят палатки, роют землянки. Им плевать на быт, на красоту жилищ. Все свое время они проводят в земле, роясь как кроты в надежде увидеть тусклый блеск заветного золотого самородка. Здесь было не золото, а штука куда получше бренного металла. Здесь строились корабли, способные выдержать великий поход. Десятки и сотни рабочих и охранников прибывали сюда со всех уголков мира. Селились в бараках, шатрах, сараях, появившихся здесь за неделю. А едва верфи закрылись, в один день отсюда ушли все пришлые, забрав только нужное и бросив остальное. Мир Вальдиры редко терпит изменения на своем лике и по возможности старается избавиться от малейших следов чужого вмешательства. На следующий же день после всеобщего покидания этой местности постройки начали разрушаться, и процесс шел все быстрее. Провалились крыши, завалились стены, сгнили палатки рассыпались шалаши. Сейчас, к моменту нашего прибытия, местность вокруг деревни еще сохранила следы былого. Торчали из земли бревна и отесанные камни. Зияли оплывшие дыры в земле, вились по земле пять тросов. Пустые бутылки встречались на каждом шагу. Как и горшки. Такое впечатление, что кто-то свыше приказал игровому миру не торопиться с проглатыванием мусора. Пусть смотрят прохожие, во что превратили девственную природу пришлые люди. К сожалению, происходящее больше всего касалось не прохожего люда, а местного, исконно тут живущего, рыбаков. И они отнюдь не обрадовались широченному мусорному кольцу, образовавшемуся вокруг их деревни. Сюда еще не добралась мировая война, но заглянули грабители, однако были отброшены кланом, покровительствующим местным землям. Местные жители благосклонно относились к клану-покровителю, но больше не привечали остальных чужаков. Видать, насмотрелись на различные безобразия. Нам пришлось пройти через мусорное кольцо, и здесь мы показали себя с самой хорошей стороны. Заявившись в деревню, мы притащили с собой огромную волокушу, нагруженную сгораемым мусором, а наши заплечные мешки чуть не разрывались от стеклотары. Весь мусор отправился в бушующее на околице пламя, а бутылки мы отдали одному из местных, который в несколько ходок оттащил их к большущему стеклянному холму, метров 4 высотой, сложенной исключительно из бутылок. Все логично. Сюда тоннами завозилось пиво, вино, брага, ром, бренди и прочие горячительные напитки. Деревня обзавелась сомнительным украшением. Назидание? Вряд ли. Это все же игровой мир. Я, к примеру, особо не переживал но доброе деяние чуть наладило наши отношения, и посему нас не только не подняли на вилы, но еще и согласились по приемлемой цене продать нам шестерых крепких выносливых лошадок и крепкий фургон с парусиновым тентом. Цена, хоть и была приемлемой, по моему мнению, совершенно не устроила бома, и полуорг принялся так ожесточенно торговаться, что у дюжего старосты волосы дыбом встали. Они друг дружку едва за грудки не взяли, но, к моему удивлению, вскоре сошлись в цене, Пожали уважительно руки, похлопали по плечам и разошлись. Деньги сменили хозяев. Если мы вернем купленное в том же виде, что и взяли, лошадей и фургон выкупят обратно почти по той же цене. Справедливо. Но бом меня заверил, что он постарается сделать так, чтобы нам еще и сверху приплатили за то, что прогуливали лошадей и разрабатывали фургонные оси. В этот момент прибыл храбр, прознавший пронамечающийся вояж и сразу попросившийся к нам. «Что, мне понравилось?» Он не пытался бросать намеки, не заходил издалека, не жаловался на сидение в четырех стенах и скучные алхимические будни. Светлушка напрямую заявил. Задолбался, нужна разминка, желательно с мордобоем. Причем почти не важно, кто кому набьет, посему возьмите меня в вояж по пустошам, заодно приглядимся в деле к рекруту и другу рекрута. Тут уже я сделал охотничью стойку, и вскоре храбр прибыл в компании с двумя игроками. Велимир, разящий. Воин-танк. Копейщик. Человек. С длинной рыжей бородой до пупа. 96-й уровень. Наш первый рекрут. По душевному призванию и профессии алхимик, причем узкой специализации, яд и кислота. Парень улыбчивый, спокойный. Храбрый его знает достаточно долго. Бермукуда, тайный. Друг рекрута. Нечто непонятное. Вооружен двуручным мечом, но при этом заявил, что владеет боевой магией ветра, и в доказательство породил внушительных размеров смерч, что едва не разметал сток. Вихрь заставлял врага закрутиться, утаскивал его прочь или на худой конец держал его на месте. Некий аналог моего магического терновника. У Бермукуды третий ранг. Уровень персонажа 88 Странный игровой ник оказался попыткой сочетать такие слова, как Бермуды и Барракуда типа «тайная бермудская баракуда. Намеки на знаменитый бермудский треугольник и на хищную опасную рыбу и на некую тайну. Одним словом, снова нечто непонятное. На прямой вопрос от Бома о распределении баллов характеристик был получен ответ в каждую понемногу. И снова нечто непонятное. Бермукуда побывал с Велимиром в шести вылазках, погибнув по разу в четырех из них. Компании из шести авантюристов мы примкнули к небольшому конно-грузовому отряду, уходящему в пустоши Кохгвальда. Отряд шел резать пластым мха или шайника, коими славились пустоши. Учитывая скучность их занятия, из двадцати резчиков лишь один был игроком, что сразу привлекало к нему наше удивленное внимание. Диаген мудроумный. Не каждый игрок выберет себе подобное имя. И такой внешний облик. Еще одно изгаление над эльфийской стандартной внешностью. Диаген являлся эльфом среднего роста, с отчетливым пивным брюшком, вторым подбородком, необычно маленькими глазами и нечесанными прядями сероватых волос, достигающих поясницы. И одет не по-эльфийски. Уж не знаю, откуда он достал эту подпоясанную соломенным жгутом дирюгу. Да и в лаптях я раньше эльфов не видал. Соломенная же шляпа прикрывает голову и кончики предательски заостренных ушей. Будь я подозрительным параноиком, везде ищущим двойной или тройной смысл, Что в свою очередь скрывает мутный подтекст, за которым уже расположено истинное намерение, окутанное ореолом личных пристрастий, мечтаний и загадочных фобий. Я бы сказал, что Диагену требовалось быть эльфом, но при этом эльфом он быть не желал. Посему он принял неизбежную расу, но постарался сделать все, чтобы походить на обычную неумытую деревенщину средневековья. Рваный рюкзак за плечом, в руках длинный старый посох, на поясе болтается фляга из тыквы. Шагает ходка. Держится рядом с воском, на котором восседает седой предводитель отряда. Ведет тихую, но явно увлеченную беседу, о чем-то даже спорит. На нас ноль внимания. Дороги держится так уверенно, что почти наверняка он здесь уже не первый раз. Уровень ровно сотый. Проехав чуть больше мили, я понял, что диаген прочно засел в моем черепе, словно его реальный прототип в бочке или рак-отшельник в чужой раковине. И выгнать оттуда нечесанного грязного эльфа я никак не могу. — Док! — не выдержал я и окликнул мирно сидящего на облучке фургона друга. — Будь добр, заведи знакомство с диагеном Мудроумным. Я сам его скорее напрягу. Бом запросто испугает. Храбру стал от склянок. Новых знакомых о таком просить рановато. Так что остаешься только ты. Поглядев на грязную спину диагена, док заинтересованно поскреб щеку, Убрал книгу в мешок и спрыгнул на землю. Мы с Бомом остались вдвоем. Храбр занимался потенциальными рекрутами, ведя с ними беседу и отвечая на вопросы. До нас долетали обрывки громкого разговора. Увидел в нем что-то? Удивленно спросил Бом, покачивающийся в селе могучего черного жеребца, радовавшего пусть не восточной статью, но прекрасной выносливостью. В диагенета? Угу. Кое-что увидел. Странноватый он. Развел я руками. «И все?» «И все. Но я то же самое подумал про орбита при нашей первой встрече. Лысый, долговязый, тощий чудак, загребающий босыми ногами пыль, тянущий слова, кажущийся заторможенным». «И не говори». «А вспомни золотого рыцаря на золотом драконе Фу. «Тьфу». «Вот-вот. Вроде весь такой красивый, смелый, умный и удачливый. А на деле оказался какой-то дешевкой». «Человек как книга» кивнул полуорг. «Все верно, босс. Порой возьмешь в руки книгу, смотришь на суперобложку и аж дыхание в забу спирает. Такой у нее крутой и невероятно многообещающий внешний вид. Откроешь с замиранием сердца книгу, пролистаешь десяток страниц, да и поставишь томик обратно на полку. Потому что под суперобложкой спрятали невообразимую каку. Вот и человек так же. Золотой мальчик Флориан податливое гуано под суперобложкой. «Орбит» — Обложка потрепанная, а вот прочесть такую книгу не каждый сможет, но попытаться стоит. — Да и ты непростой плорк, фыркнул я. — Ой, непростой. — Я до сих пор не знаю, почему ты с нами возишься. Помимо приключений. С твоим характером и умениями давно бы уже стал мега-преуспевающим торговцем, заслуженным членом мощного и старого клана. И уж точно я не поверю, что зеленая шкура полуорка Бома — твое первое воплощение в Вальдире. Ты куда опытнее меня. А порой мне кажется, что ты куда опытнее и кирей-защитницы, а ведь она настоящий ветеран. Надеюсь, когда-нибудь сядем с тобой за кружкой пива и поболтаем о далеком прошлом. — Все может быть, — пожал бом широченными плечами. — Ты, кстати, тоже, босс, не первый раз родился. — До этого был лучником, — кивнул я. Лучник рейнджер Крошот. Особых высот не достиг. Игровую карьеру пришлось завершить вынужденно, когда в Реале остался без работы и в обмен на неплохую сумму денег попросили пойти на перерождение и выполнить особое поручение. Ни в каких кланах ранее не состоял, агром не был, друзей не завел. Предпочитал одиночество и как можно более жаркие по погоде локации. Тропические джунгли или пустыня — самое оно. Оказавшись в яслях Альгоры зеленым новичком Росгардом, принялся ждать навязанного компаньона, а она задерживалась. И пока шарахался по яслям, вышел на след уникального древнего заклинания снятия магического покрова. Не успела помниться от шока, как явился компаньон, мы вместе выиграли ясельный турнир, а затем сам грим безутешный по-королевски наградил меня наручами от доспехов Серебряная Легенда, что является легендарным сетом для воина, вооруженного молотом. Так вот, ясли-альгоры подарили мне титул великого Нави, задание по поиску сета Серебряной Легенды и будущую жену. Как я, надеюсь, тихонько. Кирея — защитница. Верно. Альбатросы. Верно. Стало быть, и задание в яслях тоже они давали. И ради этого задания и Кирее пришлось пойти на перерождение. Угу. Ну, для меня оно того стоило. Надеюсь, и для нее тоже. А что за задание в яслях, если не секрет? Секрет. Но я собираюсь избавиться от секретности сегодня же, как только окажусь в реале. Побеседую с заказчиком, расторгну договоренности. Все сроки давно миновали, и на связь со мной никто не выходит. — Великий поход? — снова проявил мудрость полуорг. — Угу. У всех смешались карты, когда появился дедлайн с отправкой к Зарграду. Мне очень сильно хочется наложить лапу на добычу, связанную с заданиями альбатросов. Поэтому после беседы с бывшим работодателем я все расскажу и вместе подумаем, что делать дальше. — Договорились, босс. — Ну а ты, загадочная зеленая птичка, ты с чего пошел на перерождение? Замучила жизнь красным? — Агром не был. — А что тогда, если не секрет? — Дело семейное и мрачное, если не сказать горестное. Бом дернул с щекой. — Я побеседую кое с кем. Если получится, потом расскажу тебе одну историю. Пойдет? — Договорились, казначей, — улыбнулся я. «Док он идет. Идиогена ведет». Прямо стихи. Пообщаемся с мудрецом древности. «Ты на имена не ведись, босс. Честно скажу. Если бы ты к своему нику прибавил что-то вроде смертоносный, решительный, мудрейший или еще что-то подобное, хрен бы я пошел с тобой в карстовое гнездилище». Такие именитые чаще всего ведут пати прямиком к смерти. И сразу ясно, что они о себе думают. И о других. Док с диагеном поравнялись с нами. Мы все синхронно кивнули, приветствуя друг друга. Прибывшие не остановились, двинувшись к храбру, что позволило нам продолжить разговор. А цвета? Алый барс, черная баронесса? Это еще ладно, хотя любой психоаналитик найдет, к чему докопаться и какие каверзные вопросы задать. Хотя ты, босс, про цвет баронессы думаешь, а следовало бы думать про титул. Баронесса? Ага. Она глава мощного клана, который развивает день ото дня. Сам знаешь о ее достижениях и о том, что лучше не позволять этой милой девушке сжимать твое самое сокровенное в ее стальной ладошке. Она глава. Она сидит на атласной подушке не самого низкого кланового трона Вальдира, И к этому титулу шла с самого своего цифрового рождения. Даже ее ультраредкий игровой класс на это прямо намекает. Она знала, что будет не баронессой, а черной королевой. «Фига себе! Глубоко ты копаешь, бомыч!» — покачал я в изумлении головой. «Да есть опыт почти вынужденного общения с титулованными личностями с самомнением такого размера, что куда там горным вершинам. Уж поверь, я знаю, о чем говорю. Добавь к чрезмерному нарциссизму раздутое величие и действительно большое умище, и получишь бесконечный жизненный кошмар по соседству все твои юные годы. Баронесса же, наоборот, блин, делает. Принижает себя. Намеренно. И одевается не по-королевски. Ты других глав видел? Ну, я вроде скромно так. Оглядел я свой наряд. Это пока. Потом и ты, атласный золотистый плащик, прикинешь поверх шелкового комзольчика и будешь часами размышлять над фасоном сапожек. Вряд ли. Баронесса же всегда в черном гуляет. Редко переодевается. И то в домашней, и не броское. Рабочая униформа под цвет игрового ника. Угу. Плюс что-то там с ее игровым классом, но все равно. Как ни крути, королем она считает кого-то другого. Кого-то, кто выше ее. Как мне кажется. Ну ты загнул. Засмеялся я тихо. Чтобы баронесса кого-то выше себя поставила? Да она на всех сверху вниз смотрит. «На орбита смотрит, как на равного», — парировал Бом. «А порой и снизу вверх на него поглядывает». «Папа», — произнес я. «Чего? Орбит папа? Не дай Боже такому, как он детей воспитывать. Представляешь, что из них получится после такого воспитания?» «Представляю. Если это будут девочка и мальчик, то в итоге получится черная бронесса и орбит хрустелиана». «Погоди». — Я недавно видел их отца, — пояснил я, — баронесса и орбита. — И я тебе так скажу. Он психопат, как по мне, причем порой буйный, непредсказуемый, жутко гениальный и упертый, как бульдозер на атомной тяге. А еще он король. Настоящий король. Если черная баронесса в ком-то и видит короля, то в отце. — То, что их отец — непростой фрукт, я знал, — буркнул полуорг. Орбит пару раз упоминал про папашу и упоминал с уважением. Таким тоном он при мне говорил только про отца и про тебя. — Серьезно? — Угу. — А чего ты с их отцом виделся-то? Я пообещал доставить его в Аньгору, в запретный город мертвых. Еще тише произнес я. Едва сказал эти слова, как стал свидетелем того, как может невероятно измениться обычно невозмутимое или насмешливое лицо Бома. Я и подумать не мог, что его зеленое лицо может настолько исказиться от удивления. «Аньгора?» «Она самая, чего орешь?» «Ты настоящая загадка, босс! Только, думаешь, узнал про твои планы хоть немного, а тут бац и новый крутой поворот! Что дальше? Тантериал? Войдем в божественный ад?» «Угу. Там у меня тоже есть пара дел», — вздохнул я. «А вот ты чего так возбудился?» — Мне тоже надо туда. Ваньгору и Тантериал, — ответил Бом четко и быстро. — Юлить не стану. Если у тебя возникнут подвижки, если сможешь вызнать туда дорогу, если возьмешь с собой... — Прекрати! — поднял я ладонь. — Само собой возьму. И взамен мне ничего не надо. Мы уже сколько всего вместе пережили. Мне хоть и хочется узнать, чего ты забыл среди мертвых и в аду, но расспрашивать не стану. Я в одном уверен, в спину ты меня не ударишь и в беде поможешь. А большего от друга Исаклана ждать и нельзя. Я расскажу. Чуть позже. Хотя не обещаю. Я же говорю, дела семейные, мрачные и личные. Поэтому спрошу... Уж извини, если не ответишь, то пойму. Тебе зачем в Тантериал? Гравитала хочу освободить, — признался я и снова получил возможность полюбоваться изумленно выпученными глазами. «На кой черт тебе добрый божественный оборотень?» «Оборотень? А кто он, по-твоему? В волка превращался?» «В волка лесного, доброго, никому не вредящего и даже помогавшего». «И по одной из легенд, породившего оборотней. Случайно». «Ась? А ты не знал?» В одной из битв, мол, серьезно ранила гравитала какая-то демоническая тварь, отчего рубиновые капли его крови веером разлетелись во все стороны и попали на обычных воинов, сражающихся вокруг бога. От силы божественной крови воины обратились в лютых зверей, что быстро порвали все живое вокруг и шустро разбежались кто куда. А затем принялись в полнолуние бедокурить и плодить себе подобных на просторах Вальдира. И дабы позднее искупить вину невольно... Гравитал повелел всем жрецам храмов своих помогать тем, кто стал оборотнем, а дабы их приманивать, использовал какую-то особую магию. Ммм... Меня так скрючило, что он перепуганно похлопал меня по спине. Босс, ты чего? Кто-то на кокон игровой плюнул, что ли? Чего тебя скрючило? Вот это ирония! Ой, бедолага, грим! Мм. Грим. Легенда классная, читал я. Грим и Мирта. Славная боевая пара, способная сокрушить все живое. А если не живое, расшевелить и сокрушить. Легенда-то классная, романтичная и драматичная. Одного не пойму, чего Гравитал не исцелил грима от оборотничества? М? Как это? В смысле? Для того ведь оборотник к храмам Гравитала и приманивали незаметно. Для прививок, так сказать. Кольнут в сраку хвостатую волосатую и беги себе радостно нафиг отсюда, гаденыш обнаженный. Когда легенду читал, все в толк не мог взять, почему Грим так и остался оборотнем? Быть не может. И я другое ведь слышал. Хм меня снова скрючило. Да ты чего, Рос? Может, кто с твоей тушкой почти бездыханной там в реале нехорошее, что делает? Или хорошее? Типун тебе на язык зеленый. В обоих случаях. Языки у нас красно-черные, босс. мы же полуорки. Славно поговорили, многое узнали, но далеко не все, да, босс? Это верно. Позже получше пообщаемся. Особенно насчет серебряной легенды. Это же сколько денег. Сразу скажу, на сумму никакую не претендую, это твое личное. Но сделаю все, чтобы мимо рта твоего серебряную ложку не обнесли. А то умельцев хватает, а ты у нас тот еще добряк. Спасибо. Диаген представил наконец-то подошедший док своего спутника. «Каждый раз удивляюсь, зачем эта процедура знакомства, если можно прочитать игровой ник, висящий над головой незнакомца?» «Рад знакомству!» — улыбнулся я. «Взаимно добрый человек! Твой друг предложил мне вино и хлеб. Я благодарен до глубины души за сию щедрость. Он же даровал мне немного лекарств и бинтов». Подарил небольшую книгу о страстной и обжигающей любви падшего ангела и юной невинной деревенской девушке. Он же предложил преодолеть часть пути в вашем фургоне. Благодарю от всей души. Диоген низко склонил голову и только поэтому не увидел, как широко я разинул рот от удивления, услышав сию речь. Нам повстречался необычный игрок. Но все же повстречался далеко не в первый раз. Поэтому в себя пришел почти мгновенно. Захлопнул рот, глянул на ухмыляющегося бома и обреченно пожал плечами. Такова наша карма, как мне все чаще кажется. Мы буквально притягиваем к себе необычных личностей. А если они не притягиваются, мы их сами находим и чуть ли не заставляем к себе примкнуть. Я уже привык. Вряд ли что-то изменится в будущем. Вон и холмы рогатые рыкнул полуорг, и моя голова разом очистилась от всех ненужных мыслей. Рогатые холмы упомянул Гримм в своем послесмертном послании, когда примерил на себя роль ангела и заговорил из горящего куста на вершине утеса рока. Словосочетание необычное, но стоило бросить один взгляд, и я убедился, холмы на самом деле рогатые. Три холма стояли неправильным треугольником, из вершины каждого выходило по два каменных рога длинные острия, вздымающиеся к небу. «Усталые быки!» — дополнил Бом, сверившись с трепещущей на ветру картой, неведомым образом полученной им в рыбацкой деревне бесплатно. Прищурившись, я чуть склонил голову, присмотрелся. И на самом деле увидел трех гигантских быков, опустившихся на животы, чуть склонивших массивные головы и прикорнувших среди мшистых пустошей. Меткое название. А — Ведь прямо как по настоящим волшебным пустошам шагаем, Рос! — крикнул сзади храбро, радостно улыбаясь во весь рот. «Красотища — Красотища! И снова я согласился. Окружающая нас местность особо взгляд не радовала разноцветием красок и фантастичностью пейзажей. И от этого становилась невероятно реалистичной. А звуки и запахи идеально дополняли картину. Сырой грибной запах исходил от мха и лишайников. Скрипели натужно колеса повозок и фургонов, тихо всхрапывали лошади, жужжали редкие насекомые, изредка лаяла небольшая собачонка, увязавшаяся с отрядом. Даже прищуриваться и склонять голову не требуется. Погружение полное, реалистичность стопроцентная. Мы шагаем не в цифровом, а в реальном мире. Нас окружают нервущиеся к приключениям герои. Обычные мужики собираются приступить к тяжелой, но нужной работе по нарезке пластов мха. Так бы шел и шел! крикнул храбрый лекарь, оторвавшись от беседы с диагеном. Скучновато, но для души в самый раз, добавил Велимир, наш первый официальный рекрут, воин-танк с приставкой розящий. Из тех, что так не нравятся бому. Хорошо идем! Согласился я и широко улыбнулся седому предводителю отряда. Тот не промолчал. Места здесь немного заунывные, этого не отнять, но от простора в душу прямо захватывает. Ни на какой лес пустошь нашу не променяю. Яблоки у нас и малина пусть не растут, зато такую морожку и клюкву еще поискать надо. И ведь места у нас не болотные, а морожка все одно растет. Славные у нас края. Славные, кивнул я, и слова не скажу поперек. Добрые здесь места для доброго люда. «Верно говоришь», — одобрительно кашлянул седой и снова отвернулся. Короткая беседа завершилась. Сейчас по всем игровым законам мне следовало подъехать ближе, завести разговор о здешних краях, внимательно послушать мудрости и советы, поблагодарить. И, проникнувшись расположением, старый и битый жизнью мужик вполне бы мог дать нам парочку-другую поручений. Но, к сожалению, нам с ними не по пути. Правда, к сожалению. Я бы хотел задержаться в здешних землях подольше. Еще одна причина, по которой я торопился, помимо неотложных дел и заданий, клан «Темнейшая сила» — я не обманывался. Наша беседа с Дортом, вернее, мои слова, оказались для него неожиданностью, и он невольно пошел у меня на поводу, даже обменялся рукопожатием. Но он с радостью убьет нас всех, как только представится возможность. И чем дольше мы путешествуем вместе с мирным отрядом, тем больше шансов, что о нашем местоположении прознает враг. И тем больше опасности мы представляем для резчиков мха. За деревню, оставленную позади, я не переживал. Заселением приглядывает мирный производственный клан. Они сумеют постоять за себя, и у молодого агрклана нет ни шанса. Разве чтоб покровителей позовут. Но стоит ли ради крохотной нищей деревушки так напрягаться? Разговор утих. И следующие полчаса мы двигались в успокаивающей и убаюкивающей тишине, изредка нарушаемой лишь журавлями, кричащими и танцующими в небе над нашими головами. «Нам в эту сторону!» Кнутовищем один из возчиков указал на просторную площадку рядом с дорогой. Там выселось два дома. Крепкие и темные бревенчатые дома, щели проложены желтым и красным мхом. Островерхие крыши тоже выложены мхом. Вокруг домов растет обычная густая трава, вполне подходящая для прокорма лошадей. — Здесь пробудем несколько дней, а затем, благословясь, тронемся обратно к дому. — Здесь разойдемся, — кивнул я и указал рукой на узкую тропу, ведущую к рогатым холмам. — Наш путь лежит в ту сторону. — Опасайтесь зверя, особливо змей. давите их еще, пойди поищи. Смотрите, куда ноги ставите. Если укусят, ищите большой желтый цветок. Он чаще всего на вершинах растет, солнышко любит. Но не перепутайте. Растет тут еще один цветок желтый, но с синей середкой. Так вот он действие яда усилит в разы. Интересно, — изрек храбр, спешно доставший пухлый блокнот и начавший записывать. Чего он цифровым не пользуется? Хотя так интересней, конечно, водить пером по бумаге. «Благодарю от всего сердца за предостережение», — склонил я голову. «Мы будем избегать змей». «И славно. Мудрое решение. Неделю-другую назад был здесь один грозный конный воин. Нам бед не принес, хотя из себя весь черный и страшный. Голос грохочет, проклятиями сыплет. Но коня своего по прибытии обиходил так хорошо, что даже нам было чему у него поучиться. Так тот воин змеи цветы ядовитые нарочито выискивал. Вместе с ним девчина прибыла — синеволосая, тощая, конопатая, остроухая, смешливая. Змея они наловили, цветов нарвали и убрались во свояси. Такие вот дела. Мы с Храбром спросили одновременно, но о разном. — А как цветы называются, добрый человек? — жадно спросил алхимик. — Как имена того воина и его спутницы? — с не меньшей жадностью и неприятным предчувствием поинтересовался я. — Желтый — ядоломкой, — кличут, а желто-синий — ядолюбом. Не попутайте, если жизнь дорога. Как девицу синеволосую кличут, не знаю. А воина она фагниром все называла. Плохого про них сказать не могу. За все съеденное самими и лошадьми честно заплатили. Вреда никому не причинив отбыли. Удачной дороги, путники!» «Удачной работы», — ответил я. И наш фургон, шатаясь и громыхая колесами, свернул на каменистую тропу, ведущую к рогатым холмам. Про цветы и змей наших в книге какой-то написали, крикнул нам вслед щуплый мужичок с нечесанной бородой и в больших очках с хрустальными линзами. Вид у него был как успившегося книголюба. Не знаю, почему я так решил. Спасибо! Криком ответил храбр, делая еще одну пометку в блокноте. Диоген, необычный игрок, остался с местными. Не угадал я. Думал, что он поедет с нами. Я вопросительно глянул на Дока, и тот, неуклюже забираясь в фургон, пояснил. Они его три дня поили и кормили, как он сказал, и он пообещал им отплатить доброй работой. Я ему сказал наш адрес, думаю, через пару дней можно ждать его в гости. Обещание надо держать, согласился я. Хороший знак. А толку с янтовым мудреца? — громыхнул Бом. Чего он могет? На фургоне кататься? Поживем, увидим, — хмыкнул я. «От рогатых тех холмов путь лежит на север», — процитировал Пулорг, рассказанные мной ему приметы тайника. «Меж холмов тропа бежит до большого гребня». «Угу, а вон змея», — указал я подбородком. Растянувшись на камне, небольшая совсем змейка лениво грелась на солнышке, подставив ему черно-красные чешуйчатые бока. Уровень сотый. Ровно. Милое такое создание, могущее убить быстро и болезненно». За змеей рос большой желто-синий цветок, покачивающийся на легком ветерке. «Мне нужен этот цветок», — твердо заявил алхимик. Змея лениво приподняла голову и глянула на наглеца блестящими бусинками холодных глаз. «Ну, давайте пошлем за цветком рекрута», — предложил бомб, почесав зеленый подбородок. В следующем мгновение я обрадовался. Оба парня синхронно шагнули вперед, выразив полную готовность выполнить приказ. Ни смешков, ни отнекиваний, никаких лишних слов и заверений. Просто шагнули раз, затем два. Мы продолжали молчать, и вскоре Велимир тянулся за цветком, его страховал Бермукуда, вытянувший вперед руку с горящим в ладони светло-синим огоньком. Легкое движение, и цветок оказался в руке Велимира. Уверен, что здешние цветы без хороших навыков травника не собрать. У Велимира получилось. Это уже говорит о многом. Неподвижная змея словно дожидалась именно этого момента и пружиной рванулась к горлу врага. Налетевший вихрь закрутил и отбросил аспида на метр назад. Немного, но прыжок сорвался, равно как и ядовитый укус. — Поглядим, — сказал бомб, спрыгивая с седла. — Посмотрим. — Я подстрахую. — поспешил док к месту схватки. «Трое против одной крохотной змеи. Звучит смешно. Но скорость, гадины, потрясающая. Я стою на удалении, но она передвигается с такой скоростью, что пару раз я терял змею из виду. Что уж говорить о тех, кто был к турборептилии куда ближе меня». Велимир нанес семь ударов копьем, и все семь прошли мимо цели. Бермукуда зря поднимал пыль вихрем. Через две секунды змея укусила первого бойца, еще через три второго. Парни продолжили сражаться, позволив себе лишь пару ругательств. В дело вступил док, накрыв бойцов аурами. И змея тотчас рванула к лекарю. Управляющий ею искусственный интеллект мгновенно определил новую угрозу и ее тип, молниеносно оценил ситуацию и решил первым делом уничтожить дока. На его пути встал Велимир, упавший на колено и перекрывший собой дорогу. Змея притормозила, и тут ее настиг удар двуручным мечом. Удар страшный, но не смертельный. Стоуровневого моба так просто не убить. А этот монстр еще и продвинутый в плане тактики. «Бом — Бом, — сказал я, и полуорг бронированным маятником шатнулся вперед. — Мы сами! — поспешно выкрикнул Велимир, выхватывая из поясной сумки зелья. — Что-то на скорость, если я не ошибаюсь. Здоровье им чинил док. Тонкий огненный хлыст ударил по камню, где только что была змея. Еще одно заклинание Бермукуды. В одной руке огненный хлыст, другая на рукояти вонзенного в землю двуручного меча. Выглядит впечатляюще. Пафосно доколик. Действует хреново. Змея с легкостью избежала удара и живой молнией ударила в противника, введя ему еще дозу яда. Доктор чертыхнулся и неуклюже отпрыгнул, чудом избежав укуса. Вздохнув, я проверил, влиты ли в руки терновая пуща и три осы, после чего расслабленно опустил руки и принялся ждать, заодно прикидывая, где тут может быть локация возрождения. Если ближайшая в покинутой нами деревне крепкий киль, то дело плохо. На наших глазах трое игроков изображали сумасшедших кенгуру, и дело шло к тройной смерти. Змея здоровьем не отличалась, но вот уворотливость и тактика у нее просто на божественном уровне. При равных уровнях с таким врагом сможет станцевать разве что тихушник. Другим придется бить массой или надеяться на собственную непрошибаемую живучесть. Еще вопрос, подействует ли мой терновник. Зато мысли зашевелились, пытаясь нарисовать того, как я сам действовал бы в подобном бою. С моей-то, считай, нулевой ловкостью. «Святые угодники!» Над нашими головами пролетел отброшенный Велимиром док, размахивающий сразу двумя кнутами оздоровительный ожог. «Хрен на себе рекруты пошли, да, босс?» — заметил бомб. В начальство извращенными медиками швыряются. Ставим им минус в карту профпригодности. — В стороны! — крикнул храбр. Велимир и Бермуку дошарахнулись друг от друга. Свернувшаяся на камне змея замерла на миг, выбирая цель. И тут ей в голову прилетело взрывное зелье. С хлопком рванувшая бомба расцвела огненным цветком. Прочь рванула дымящаяся гадина, извивающаяся на мху и камне. Зашипевшее пламя начало утихать, бьющаяся змея оставляла на зеленом кольце черный ломаный след. «Бейте!» — велел алхимик, и рекруты рванули в атаку. За ними побежал щелкающий кнутами лекарь, успевший выпить зелье здоровья и попользовать себя очищающей магией. Прикрыв лицо ладонью, я старался не сорваться на гомерический хохот со скулящими подвывающими нотками. Рядом содрогался полуорг, бормочущий под нос. «За эту запись они мне дорого заплатят в будущем. Ой, дорого!» И вот просыпается зависть к неоспом. Какой уж раз за сегодня вздохнул я. «Превзойдем. Слаженность нарабатывается, босс, в большинстве случаев. Если нет, значит вместе им не сражаться. Разобьем, разбросаем конфликтных по другим группам и отрядам». «Другим отрядам? Ну, в будущем еще отряды точно будут». Пора вытаскивать Киру с Зарграда. Окончательно решил я, хотя до этого оставалось смутное сомнение. Ведь с Кирой там находится Роска. Вернется Кира — вернется Роска. Лучше бы подождать, увеличить мощь клана. Создать ядро защиты вокруг Роски. Но пока не вернется Кира, надежно слаженных боевых отрядов нам не видать. Получается замкнутый круг, и придется его рвать. Военный лидер и тактику очень нужен, — согласился Бом. А самому тактику нужен плац с кучей монстров. Где рекрутов тренировать? Думал об этом, — ответил я. Как только разберемся с тайником грима, я вернусь в тишку. Наведаюсь к сластолюбивому мэру и намекну про свой интерес к той пустоши, что прямо за нашим особняком. Но перед этим ненадолго прыгну к гномьим вратам и найму еще одну бригаду каменщиков, раз уж пошла такая пляска. Так что не удивляйся клановым чекам, ждущим твоего одобрения. Удивлюсь, и каждый лишний медяк тебе в укор поставлю, уж поверь». «Но поверь, Рос, это еще не траты», — покачал головой полуорг. «У меня есть где-то пара смет в старых бумагах. Я тебе их покажу, как только доберусь до места, где они хранятся. Вот там ты уже удивишься, когда увидишь количество нулей». «Ого, деньги, деньги, деньги». Ничто нигде и никогда не меняется. Деньги подбрасывают мир, как игрушку, роняют и подхватывают, сравнивают горы и осушают моря, ломают судьбы, начинают и заканчивают войны, повелевают героями и низвергают королей. Деньги — самые массовые убийцы в истории, которых мы всегда готовы радостно обнять и не хотим отпускать. А еще на них можно купить мороженое. Развел руками Бом. — О, забили змейку, герой. Пойду поздравлю отравленных клоунов. Заодно прочту короткую мораль и постараюсь никого не назвать недоумком. А то рекруты такие обидчивые!» Я безмолвно кивнул, пребывая в ошеломлении от удивительной тирады Пулорка, которого всегда считал умным, но несколько приземленным и до зубовного хруста прагматичным. Нет, он таким и был — умным, приземленным, прагматичным. Но что-то новое в нем открылось. Во всяком случае, для меня. Интересная у нас поездка получается. Поучительная для всех. Дальнейший наш путь протекал без столь длинных остановок. Задерживаться задерживались. Просто чуть натягивали поводья, замедляя шаг лошадей и дожидаясь, когда чуть отставшие рекруты сразятся с очередной змеей или же храбро соберет некоторые травы. В сборе активно помогал Велимир и Док. У лекаря, как оказалось, имелись некоторые навыки, которых хватило для сбора обычных трав. К слову, я и сам увидел на склонах холмов парочку тех трав, что мог легко собрать сам. Еще тех трав, что росли в яслях Альгоры. Как помнится, я о них узнал из потрепанной книги. Следующей мыслью было осознание, что, добравшись до своих уровней, я так и не освоил какой-либо профессии. Я белоручка. Все, что делаю, путешествую и шинкую живность. Нет, в этом нет ничего плохого. Есть игроки, специализирующиеся в работе охотника за головами, слава о них идет по всему миру. Они путешествуют и за деньги убивают особо зловредных и опасных тварей. Взбесившиеся медведи, алчные драконы, восставшая нежить, они берутся за любое дело и выполняют его с блеском. Но и для этой работы нужна особая подготовка и умение. Я же пока больше на катамаране не катаюсь. А еще немного подпортил свой класс, став чертовым магом поддержки. Надеюсь, что получится исправить это недоразумение. Я похож сейчас на мощную военную машину, с которой в свое время сняли главный калибр ради установки дополнительного топливного бака. Это себя оправдало, до цели мы добрались. Но теперь почему-то никто не спешит убрать ставший ненужным бак и вернуть на место орудие. От приметных холмов мы, двигаясь по всей той же причудливо виляющей тропе, ехали в долине мхов. И чем дальше мы углублялись в нее, тем отчетливее прорисовывались на горизонте очертания мрачных руин. Полуразрушенные постройки притягивали к себе взгляд. Хотелось все бросить и рвануть туда. В руины. Ведь там наверняка найдется какое-то приключение. Но вместо этого громыхающий фургон вкатился в длинный темный овраг. Следующая примета, оставленная гримом. Одна из последних. Овраг отличался от своих соседей вкраплениями пятен багрового лишайника довольно сильно напоминающего разлитую кровь. В воздухе витал запах гниения и меда. Ветер бросал нам в лица горсти сухого мха. Когда фургон обогнул вставший посреди врага большой валун, напоминающий гневно уставленный в небеса указательный палец, мы остановились. Цель путешествия достигнута. Чуть поодаль виднелся еще один камень, похожий на сжатый кулак. — Мы точно между ними? и смотрим на стену из лишайника, обильно покрывающего землю и камень. Дикие цветы покачивались в мирном убаюкивающем ритме. Хотелось лечь на спину, закинуть руки за голову, уставиться в далекое небо и провести в дреме остаток дня. «Никого не вижу!» — крикнул поднявшийся на склон Бермукуда, оглядевший окружающую нас пустошь. Я ударил огненным шаром. Магическое пламя с фырканьем врезалось в стену оврага и взорвалось. Почерневший мох вспыхнул, языки огня разбежались кто куда. Следующий шар ударил чуть левее. Грим сказал, «Между двух овражных валунов притаился мой тайник. В склоне скрыт под слоем мха под лазурными цветами». Ошибиться было трудно. Лазурные цветы росли только на одном склоне. «Вижу!» Обрадованно рявкнул бесстрашно шагнувший к самому огню бом, из-под руки вглядываясь в пламя. «Туши, босс!» Я сменил заклинание и ударил льдом. Ледяные копья не самый лучший огнетушитель, но другого у меня не было. Мне помог Бермукуда, проливший на склон коротенький магический дождик. Остальные изображали топающих носорогов. Совместными усилиями огонь удалось затушить, к небу взвился последний предательский дымок. «Вот!» — указал Пулорг, понявший по моему взгляду, что я никак не могу обнаружить хотя бы намек на местонахождение тайника. Намеком оказалась здоровенная каменная глыба, что просто идеально сидела в склоне оврага. Как пробка в бутылке. Я с трудом разглядел тонкую линию, указывающую на дверь. Сильным мужиком был грим, — уважительно заметил док. «Потом и мне расскажите!» — попросил храбр. «Как бы его подцепить, а?» Бом метался углы, сдирая остатки почерневшего лишайника с камня, пытаясь вставить зеленые пальцы в узкую щель. «Помогаем!» — скомандовал я, косясь на небо. Там уже высоко-высоко над нами медленно исчезало в воздухе облако дыма. Огонь, без сомнения, самое быстрое средство для уничтожения растительных помех, но с побочными эффектами вроде дыма. Мы не видели никого поблизости. Но это не означало, что их нет. Совместными усилиями полностью очистили глыбу от остатков обугленных растений и быстро обнаружили глубокую дыру. Внутри кое лапища бесстрашного полуорка нашла сразу две интересные штуки. Ядовитую змею, что тут же его укусило, и металлическое кольцо. Очередную гадину мы быстро порешили. Док подлечил полуорка. К кольцу привязали веревку, которая, само собой, нашлась в мешке запасливого бома. А затем, пыхтя и надрываясь, мы вытащили камень из гнезда. А ведь грим проделывал это в одиночку. Док не ошибся. Сильным он был мужиком. Хотя и спятившим. Глядя в открывшееся отверстие, откуда пахло, как от ночного кошмара стоматолога, я предложил. Шарахну огни шаром. — Не надо! Ахнул док, встав передо мной хлипким заборчиком с широко расставленными руками и умоляющим лицом. — А вдруг там книги? — Ну да, — рыкнул бом. — Любил грим почитать в пустошах. — Как трофей! — Это может быть, — согласился Ишак. — В любом случае стрелять во тьму не надо. Вдруг там отражалка стоит. Были уже случаи в разных подземельях, когда лучнику прилетала в хлебала собственная же стрела, а волшебника прижаривала вернувшаяся молния. — Я пойду. — Велимир, Бермокуда, по сторонам от меня и на полшага назад. — Пахнет отвратно и знакомо, носками нежити. Кого-то тут грим сожрал, но не целиком. — Я за твоей спиной, — ответил я, заняв позицию и приготовившись к бою. В правой руке терновая пуща, в левой — огненный шар. — Вперед не прыгать. Первым делом я шарахну огнем, затем пущей. — Принято, лидер, — ответил Велимир. Бермукуда, прошедший мимо, коротко кивнул, выставил перед собой двуручный меч. Док и Храбр заняли рядом со мной ту же позицию, что и Велимир с Бермукудой рядом с Бомом. Если глянуть сверху, наше формирование выглядело двумя рядами стоящими лычками, погон младшего сержанта. Фургоны лошади остались во враге, и кроме них нас никто не прикрывал. Из питомцев только крохотная змея Дока, и лично меня это напрягало. Рекрутов обяжем завести питомцев, и своих надо возвращать. Хотя лично мне, похоже, хрен удастся вырвать из цепких рук дочурки любимого волка. Может, попытаться подменить тирана умильным мопсом, пока будущая богиня спит. Вдруг получится. Главное, чтобы окрас шерсти совпадал. — Босс! — гудящий голос полуорка эхом отразился от выставленного перед ним стального вороненого щита. — Начинаем выдохнул я, поводя плечами. Как в старые добрые времена. «Док!» «Ауры легли. Реген и сила!» отрапортовал док. «Добавил ауру выносливости». Дополнил храбро неожиданно для меня. «Плечами со мной не смыкаться!» прорычал бом стоящим рядом парням. «Оставляем промежутки для огня магов. Не отступать! Если док нас не вытащит, значит не вытащит. Сдохнем героями! Свет на мне!» Нас не подсвечивать!» «Двинули», — велел я, и, дождавшись, когда прикрывающая меня бронированная туша зеленого великана качнется вперед, шагнул следом. Коротким замахом бом отправил вперед пылающий факел. Кувыркнувшийся факел исторг светящееся облако искр при ударе о грубый каменный пол. В неровном свете показались истрепанные множеством дорог пыльные кожаные сапоги, сшитые на настоящего великана, если судить по монструозному размеру. В сапогах ничего не было. Ни ног, ни свешивающихся на голенище носков или портянок. Просто стоящая перед нами обувка. И по ее размеру, кстати говоря, можно предположить, что она принадлежала гриму безумному. Вокруг рассыпаны отдельные пыльные кости. «Шагаем даль», — начал я, но осекся и затих. Один сапог едва заметно шевельнулся. Вздрогнувшее голенище замерло, но я с великой настороженностью продолжил выжидать. — Ты чего рос? — удивился док, но его прервал тихий возглас Бома. — Тихо. Сапог опять вздрогнул. Голенище накренилось в нашу сторону. На нас взглянула показавшаяся из обуви милая мохнатая мордашка с огромными влажными глазами, занимающими процентов 80 всей морды. Крохотный рот обрамлен длинными усищами, розовый носик испуганно втягивает воздух, за край голенища ухватились две тонюсенькие хилые лапки. — Чучирла! — писклявым голоском осведомилась обжившая сапог большеглазая кроха. — Какая милая! — расплылся растроганно Бермукуда и решительно заявил. — Себе возьму! — К бою! — заорал во всю глотку бом и с ревом швырнул в неведомого зверька свой тяжеленный щит. — Я никакой опасности не увидел! — но положился на опыт матерого полуорка и подтвердил его крик. «В бой!» Одновременно ударив по сапогам боевой магией. Через секунду там взорвалось взрывное зелье, следом пролетел заполненный зеленовато-синий кислотой шар, налетел магический вихрь Бермукуды, воины продвинулись вперед, и бом нанес тяжелый удар, поддержанный остальными. Оружие отлетело со звоном. Рассеявшийся дым показал щит бомба, выставленный теперь против нас. Над щитом медленно поднялся закопченный орочий клыкастый череп с разинутым ртом. Внутри черепа сидела милая большеглазая кроха, укоризненно на нас глядящая. «Чирло, Чирла, Чирла, Чирла! Рот черепа захлопнулся, закрыв существо чистоколом клыков. Сквозь иссохшие костяные глазницы на нас взглянули сердитые живые глаза. Контраст удивительно мерзкий. Пинок полуорка по собственному щиту заставил монстра отшатнуться. Щит отошел в сторону, и воины столкнулись с огромным необычным скелетом. Орк с четырьмя руками, чей собственный скелет усилен дополнительными чужими костями, образующими настоящий сплошной доспех. Ноги ниже колен скрыты в сапогах. На черепе верхняя половина другого черепа. Кажется, от какой-то гигантской хищной саблезубой кошки. 160-й уровень монстра. Красные буквы пляшут над нашими головами, обещая безжалостную битву. Название удивляет кукла чирлы. «Щиты!» — рявкнул я и ударил ледяным копьем. Тварь приняла копье грудью, во все стороны отлетели осколки костяного доспеха, но уровень жизни монстра не уменьшился. Вторая рука игрушки дернулась в замахе, и в нас полетел уже виденный мною сине-зеленый шар с бурлящей кислотой. «Послала в нас наш же снаряд!» В баскетбольном прыжке храбро взметнулся вверх и умудрился поймать стеклянный шар, при этом не раздробив его чем спас себя и нас от кислотного душа. Умение? Случайность? — Хрен тебе! — выразился алхимик, бросая тот же шар снова, но на этот раз опол перед четырехруким скелетом. Монстр дернулся вниз, но поймать не успел. Из клыкастого рта огорченно донеслось. — Чуть чирла! — На! Бом метнул два камня, и оба снаряда скелет поймал двумя свободными руками. Полуорг вцепился в свой щит и рванул на себя. Велимир с Бермукудой нанесли несколько ударов по трещащему костяному телу и через миг отлетели назад, словившие по пинку огромным сапогом и по камню, что разлетел облачком песчаной пыли. Казалось, бом работал против нас. Но я понимал. Лучше пусть скелет в нас камнями швыряется, чем ударит чем-нибудь более убойным. «Щит!» — рявкнул я, перезалив заклинание. «Забери! И всем вниз!» В диком усилии полуорг вырвал из мертвой хватки щит, прикрылся и тут же словил удар, отбросивший его к стене. А я ударил тремя струнами подряд, после чего накрыл скелет терновой пущей. Монстр уже успел вооружиться странной дубиной, сплетенной из тех же пыльных костей, причем на ударной части дубины клацал челюстями еще один клыкастый орочий череп. В другой руке образовался костяной щит, третья и четвертая руки поднялись под потолок, ухватившись за выступы, и скелет двинулся на нас сквозь заросли терновника. — Молоток, босс! — рявкнул бом. «Яд его подкосит! Храбр! Ядовитое чё-нибудь!» «Это же нежить!» — непонимающе крикнул Велимир. «Яд-то и у меня есть, но...» «Это боевой робот, но водитель-то живой!» — пояснил сердито бом. «Под дубину не лезть!» Бой обещал быть серьёзным и долгим. Изматывающе долгим. Но мы справимся. И благодаря битве станем ещё чуть более слаженными. Я добавил ещё терновника и, убрав к чертям боевую магию, использовал три красные осы, едва услышал слова полуорка про живого водителя. Сейчас они заставят чуть-чирлу пусть немножко, но попрыгать. Жужжащие насекомые исчезли в ядовитой туманной мути, храбр замахнулся шаром с ядом, в такую же позу встал Велимир, выискивающий цель. И тут красные осы нашли цель, и вся костяная грозная махина обрушилась водопадом костей. До нас допрыгал опустевший клыкастый череп, клацнул последний раз челюстями и рассыпался в прах. Мы застыли в полном ошеломлении, глядя, как в небольшой пещере медленно оседает ядовитый туман и костяная пыль. Все получили опыт, являющийся доказательством того, что сражались не против внезапно исчезнувшего фантома. — Ты его чем? — начал док. — Харизмой своей его босс ударил! Наотмашь! Оборвал его бомб, бросив на удивленного лекаря грозный взгляд. Тот понял и расспросы прекратил. Элимиру и Бермукуде пока что особого доверия нет. Кое-какую информацию все же нужно придерживать. Но это чит. Это стопроцентный, адски сильный и даже ядерный чит. Я невольно наткнулся на невообразимый бак игры, когда ударил надежно защищенного внутри мобильных костяных доспехов Чучирлу заклинанием красной осы. У магии второго ранга быть не может такого сильного воздействия. Укус осы убил зловредного зверька моментально, за долю секунды. Так вот, пришедшая на старый континент чужеземная магия показала себя во всей ужасающей смертоносности. «Идем дальше», — прервал я наш общий ступор. «Тяжело перейти от боя к миру так внезапно». Мы зашагали дальше ненадолго остановившись перед страшными сапогами, рядом с которыми лежал одинокий укоризненный глаз зверька, уставившийся прямо на нас. Бомб забрал сапоги, храбро аккуратно подобрал глазной орган и поместил его в небольшой белый контейнер, окутанный морозным паром. Велимир собрал мелкие косточки и шерсть. Мы прошли еще немного, уткнулись в стену, повернули на 90 градусов и снова обнаружили стену. Еще через минуту окончательно убедились в том, что это небольшая пещера и ничего больше. В центре оной наткнулись на массивный громадный держатель факелов, висящий у самого пола на ржавой цепи. Добавив парочку своих и подпалив старые, подняли люстру повыше. В центре потолок образовывал настоящий закопченый купол. На черном фоне посверкивали редкие блестящие камни, и казалось, что мы смотрим на ночное небо с почти умершими редкими звездами. Ищем и выискиваем, парни, и гребем, гребем, гребем, велел я, и группа с готовностью разлетелась во все стороны. Загремели переворачиваемые кости, их тут было немало. Заскрежетали камни, застучали пересохшие деревяшки. Дерево тоже забираем, умники! рявкнул полоорк. Дров много не бывает, не переломитесь. Я, не став кичиться статусом главы, пал на карачки и приступил к сбору всего, что лежало под ногами а лежало на удивление многое. Медные россыпи, серебряные горсти, золотые вкрапления монет перемежались континентами костей и горами дерева. Груды, большей частью истлевшей кожаной и тканевой одежды. Ржавые доспехи всех видов и типов, оружие всех мастей. Мы попали на свалку. В некогда срочно закрытый и замурованный магазин старьевщика, снова открытый лишь спустя долгие годы. «Тут всего слишком много!» «В фургон! крикнул я, опередив рык бома. Сваливайте все в фургоны обратно. Я показал пример, тяжело зашагав с перегруженными мечами и топорами инвентарем к выходу. Выглянул. Убедился, что овраг все еще пуст. Добравшись до фургона, потрепал ближайшую лошадь по шее, приподнял тент и быстро освободился от добычи. Бегом вернулся в тайник, разминувшись с остальными. Внутри оставался только бом. С его чудовищной грузоподъемностью ему не надо так часто совершать ходки. Ты чем шарахнул скелета с мохнатым мозгом, босс? Заклинание «Три красные осы», — тихо ответил я. Сам обалдел. Это чит. Ослепляющий чит. Предлагаю сдать чит ангелам и получить тощую и временную клановую плюшку в награду за обнаружение бага. Администрация ненавидит баги и обожает игроков, сообщающих о них. Расскажем. — кивнул я. — Чем дольше ждем, тем быстрее с этим столкнется кто-то другой и с большим энтузиазмом застучит в ближайшее облачко, населенное ангелами. — Торгуешься ты лучше. Вот и займись. — Как только оттронемся в обратку, стучи в поддержку. — Сделаю, босс. Что просим в награду? — Что-нибудь плюсовое для обороны кланового холла? — не задумываясь, ответил я. — Мудро. Окей, таскаем дальше. — А что это за зверьки такие, черланутые? Демоны мелкие, мстительные твари, призываемые и отправляемые орочьими шаманами. Там, где погибли темные орки и где их кости остались неприбранными, рано или поздно обязательно появится такая вот чучирла и станет поджидать первого попавшегося бедолагу. Затем снова рассыпется, снова перейдет в режим ожидания. Или отправится гулять. И что круто для нежити, такой гибрид демонической хрени и фигни у позволяет ему гулять при солнечном свете. Я не сталкивался. А мне пришлось пару десятков раз. Хуже всего, когда эта кроха вселяется в гигантскую павшую тварь, лежащую посреди поля костей. Вот тогда амба. О, вижу тайник. Босс, помоги-ка. Еще одно отверстие в стене скрывало в себе рычаг. Бом дернул и отскочил в сторону. Механизма не было. Просто из стены вывалился большой камень, открывший проем в странную дожути кладовку. Небольшое помещение с грубыми полками, заставленными всяким. А на противоположной от входа стены вмурованы серебряные ручные и ножные кандалы, торчит ошейники поясной захват. Я прямо воочию представил беснующегося у стены серебряного оборотня, воющего в запертой кладовке, плененного серебряными кандалами, старающимся вырваться отсюда и начать рвать, рвать, рвать все живое. Какой кошмар! Выдавил я глядя на глубокие борозды от когтей на полу и стенах. «Кошмар!» — согласил Собом. «Золот артефактов маловато!» Я чуть было не разразился, гневно проникновенной речью о немыслимых страданиях озверевшей души в застенках мрака, но вовремя прикусил язык. Во-первых, прагматичному до мозга костей полуорку плевать на страдания цифровых оборотней. Во-вторых, он толком и не был знаком с гримом, не считая последней его исповеди и финальной битвы. Посему не стану разочаровывать казначея жалостливыми стенаниями, тем более сейчас. Ухающий бомб смел половину вещей с полок со своей стороны и, без малейшей почтительности отпихнув меня, продолжил грабеж. Внутри кладовки тюремной камеры преимущественно хранилось то же самое — оружие, доспехи, одежда. Просто они были чуть подороже. Нашлось местечко для десятка магических свитков, жезлов и пары неопознанных замысловатых артефактов. Очки, обмотанные разноцветной проволокой, и маниста. Отдельно стояли четыре старые книги. Я их мельком пролистал и обнаружил, что книги связаны с гравиталом, павшим богом-оборотнем. Но как-то не нравилось мне это слово, оборотень. Многие боги принимают иногда звериную или иную сущность. И всех теперь называть оборотнями. Адеграций. Он всегда в виде гигантского краба. Если у него и имелась не только огромная и злобная ипостась, он ее не показывал. А снес и Снесса Они наполовину змей, наполовину люди. Их как назвать? Мутны божественные темы. И плавать в этой мутной водичке отважится не каждый, иначе можно вывих мозгов получить. Но книги я прочту. Мне очень хочется разобраться в истории с гравиталом. Эта история хоть и давняя, но не оконченная. Тем паче, если все сложится, как я хочу, мне еще предстоит увидеться с Гримом и его ненаглядной Миртой. Ведь сейчас они оба вань горе. И если я попаду в город мертвых, мы обязательно встретимся. Черт, надо будет тирана с собой взять. Родителям показать, как вымахал их сыночек. Посмотрите, мол, какой пушистый, зубастый, нос всегда холодный. Кормим только мозговыми косточками и плохишами. Вычесываем регулярно. Блох выводим своевременно. Рос! «Да здесь я, здесь», — вздохнул я, убирая книги в рюкзак. «Про задумался». «За его упокой потом по стопке тяпнем. Пошли, босс, тут ничего не осталось», — отрапортовал полуорг. «Я даже серебряные кандалы из стены выломал. От запаха тоскливой псины отмоем и продадим любителям разных забав. Надо алому крестоносцу звякнуть. Вдруг купит». «Не вздумай, это же теперь политика». И дали мы ту политику с заячьими ушками и красными труселями?» «Не надо. Так. А в тот тайник не полезем?» «Какой тайник?» «Не увидел, что ли? Смотри туда, заплата в стене какая. Тайником может оказаться». Я нагнулся и указал на скрывающийся под одной из грубых деревянных полок такий квадрат, чуть выделяющийся цветом на фоне стены. «Где?» «Да вот же! Ах ты ж!» Бом ухватился пятерней за лицо, другой рукой оперся о стену и сгорбился в горе. «Старею! Такое пропустить! За что? За что?» Мне наверняка показалось, но, кажется, Бом покраснел от обуявшего его стыда. «Хуже молокососа! Как я так, а? Как не заметил!» «Что это с ним?» — осведомился заглянувший в кладовку док. «С горя убивается» пожал я плечами, беря дела в свои руки и убирая мешающую полку. — Убери доски в инвентарь. Там все вычистили? — Остатки собираем. Фургон неплохо загрузили. — Отлично, — похвалил я. — Бом, хватит стенать. Вдарь каким-нибудь тупым предметом по стене. Горющий бом стену боднул. Так шарахнул лбом, что цветной каменный квадрат провалился внутрь и раскрошился. Открылась темная небольшая ниша. Куда я, наплевав на опасность, немедленно запустил руки. Ловушек не обнаружилось. Но они были. Просто я спускового триггера не нашел. А так события завертелись, ого-го. Затрещал и пошел трещинами потолок. Вниз полетели клубы пыли. «Валим!» — заорал я, выхватывая из ниши пару шкатулок. «Оставьте меня здесь! Я заслужил такой конец!» — стонал Пулорг. Но его слова разительно отличались от действий. Схватив меня и дока подмышки, он тараном рванул вперед. За нами с грохотом обрушился каземат. «Валим!» — заорал я, увидев застывших посреди пещеры Велимира, Храбра и Бермукуду. «В сторону, люстра!» Игроки глянули вверх и рванулись в стороны. Железная факельная люстра ухнула о пол, зазвенела цепь. Выпустивший нас бомб схватился за цепь и побежал дальше мы за ним. За нами с шумом волочился светильник. С каждым шагом видимость ухудшалась. Свет почти исчез, да еще и облако каменной пыли. Мы бежали к пятну мутного солнечного света и вырвались во враг, стянущимися за нами языками пыли, отплевываясь, почти потерявшее зрение. На кой черт нам люстра! сплюнул я и утер лицо рукавом, после чего рванул вверх по склону оврага. Пригодится, а нет, переплавим. Или на склад сырья бросим? кузнецам нашим сгодится. — Нет у нас пока кузнецов, — отозвался я. — Будут, еще как будут, — заверил меня полуорг. — Шевелитесь, все к фургону! Так, едва поднявшись из оврага, я рухнул на пузо. — Парник, нам гости! Храбр можно твою подзорную трубу? — Сейчас. — Бом, готовь лошадей и фургон. Уходим по оврагу. Или сразу телепортацией. — А смысл в телепортации? — возразил Бом. — В фургоне ценностей не так и много. Грузовой прыжок не окупится. Если припрет, проще забрать самое ценное в инвентаре, остальное сжечь. — Тогда двигаем. — Вот труба. — Спасибо. Приникнув к подзорной трубе, я пригляделся, выругался, вернул прибор храбро и сполз вниз. — Последи за ними еще минуту и спускайся. Нужно выработать план. — Понял, босс, через минуту буду. — Что там? — — рыкнул шаг, затягивающий веревки на грузе. — Ты не поверишь. Зло объединилось, чтоб его. В нашу сторону топают бойцы клана «Злое пламя», а с ними парочка из темнейшей силы. Общее число злых и темнейших рыл — четырнадцать. Кажется, они в двух боевых группах. Уровни от 70-х до 130-х. Дорта не видел. Как и главных из «Злого пламени». — Хреново! — понимающий кивнул бом, забираясь в фургон. — Отыскали нас все-таки гаденыши. Если что, придется все бросать и прыгать. «Почему — Почему? — не понял Бермукуда. За нас ответил догадавшийся храбр, шустро спустившийся по склону. — Остальные агры либо поджидают нас где-то в засаде, либо они в тишке, готовятся к атаке на город или наш клановый холл. — Меня в рекруты возьмете? — решился Бермукуда. — Принят, — коротко ответил я. — Поздравляю. Мы обменялись рукопожатиями. Утвердительно ответив на запрос системы, я взглянул на показатели группы. Теперь ники игроков, состоящих в пати, обзавелись упоминанием о клане ГКР. «Куда двигаемся?» — спросил я. «До деревни не добраться. Если верить карте, дальше в пустошах только монстры и руины. Нам либо пробиваться через агров, либо пройдем овраг, свернем на северо-запад и попытаемся добраться до ближайшего сторожевого поста. Там продадим фургон лошадей, избавимся от части товара, — Остальное заберем в рюкзаки и протанемся. Второй вариант! — после секундного раздумья ответил полуорг. Док кивнул, мгновенно соглашаясь с бомом. Бермукуда и Велимир стояли молча. Понимали свой статус рекрутов. — Так, — выдохнул я. — Велимир, тебе придется поползать по склону врага. Осматривайся и ищи врагов. — Храбр, док, проверьте добычу. Ищите оружие и магию, что поможет сдержать врага. Бермукуда, ты вперед метров на двадцать, разведка на тебе. Бом правит фургоном, а я мотаюсь туда-сюда, вперед!» Заскрипели колеса, фургон качнулся, сдвинулся и начал набирать скорость. Оказавшись в седле, я похлопал лошадь по шее и невольно вспомнил пома. Больше такой ошибки я не повторю никогда. Поочередно открыл две шкатулки, взятые из скрытой в стене ниши. Осмотрев первую, захлопнул ее и бросил бома с пояснением. «Золото и рубины. Много рубинов». Видимо, Гриму особо нравились эти красные сверкающие камни. «Все в банк!» — довольно прорычал казначей, убирая добычу в мешок. «А тут у нас другое!» Я нарочно показал всем шкатулку, чтобы никому и в голову не пришла мысль, что там особо ценные трофей, и я их решил забрать себе. «Письма!» Вторая шкатулка была полна писем. И, глянув на первое из них, я понял, что держу в руках письма Мирты и Грима. И, судя по прочитанным строкам, это переписка любовная. Вторую шкатулку я убрал в рюкзак. Книгам о Гравитале. Пискнула система. От Бома пришло сообщение. Во время сбора трофеев я видео не выключал, док тоже. Потом внимательно просмотрим и убедимся, все ли из собранного наши новые друзья сложили в фургон. Поморщившись, я вздохнул и отправил короткий ответ. — Понял. Поняв мою гримасу, казначей пожал плечами и отписал. — А как иначе? Только через проверки. — Да уж. Вот они суровые и порой неприятные клановые реалии. У каждого живут свои демоны в душе. И кто-то порой не может удержаться, чтобы не забрать себе пару-другую особо ценных вещичек. Вскрапнувшие лошади налегли сильнее. Заскрипевший фургон начал подниматься по пологому склону. А враг заканчивался, скоро мы выйдем на пустошь и окажемся на виду у врагов. Чувствую себя американским переселенцем, на чей след напали кровожадные индейцы. Очень скоро с нас постараются снять скальпы.